Глава 38. Сидели молча. У Пипы едва ощутимо шумело в ушах. Все говорило в пользу того, что Стэнли Форбс ⁇ ребенок Брансвика. Четыре года назад в напечатанной в Килтон-Мейл статье, посвященной ценам на недвижимость, Стэнли упомянул, что ему 25 лет отсутствие личных аккаунтов в социальных сетях. Тоже аргумент в пользу теории Пипы. И кое-что еще. Он не всегда отзывается на свое имя. В прошлое воскресенье я была в редакции, позвала его, Стэнли, а он даже не заметил. Коллеги говорят, что с ним это постоянно, то слышит, то не слышит. Так может, как раз потому и не отзывается, что имя у него новое, не привык. Слишком много совпадений. Такое на случайность не спишешь. Стэнли Форбс и есть ребенок Брансуика. Когда-то он рассказал об этом Хоуи Бауэрсу, а бывший друг начал его шантажировать и вымогать деньги. Потом Хоуи открыл тайну сокамернику, который пересказал ее двоюродному брату тот приятелю, и слухи разлетелись по всему интернету. Так, Лейли Мид. Кем бы она ни была и какие бы цели ни преследовала, стало ясно, что ребенок Брансвика живет в Литл килтоне «И что же это значит?» — недумевал Конор. «Если Лейла сузила круг подозреваемых до двух человек, принялся объяснять Рави, и в ту ночь отправила Джейми на встречу с ними обоими, значит, на ферме Джейми встретился со Стэнли, а потом пропал». Значит, Стэнли известно, что случилось с Джейми. Он тот, кто с ним непосредственно взаимодействовал, сказала Пипа. Но при чем тут Джейми? Все еще не понимал Конор. Бред какой-то. Мы не знаем. Впрочем, сейчас это и не важно. Пипа встала, не в силах сдержать бурлящую энергию. Главное, найти Джейми и Стэнли Форбса. Этим мы займемся. «Какой у нас план?» — спросил Рави, тоже вставая. «Вызовем полицию?» — предложил Конор. «Я им не доверяю», — ответила Пипа. После случая с Максом она не хотела полагаться на их суждение, что правильно, а что нет. «Надо проникнуть к Стэнли домой. Если он удерживает Джейми или...» Она взглянула на Конора. «Или как-то ему навредил? Подсказки найдутся у него в доме». Сегодня ночью выманим Стэнли наружу, и пока его нет, заберемся к нему. Как? спросил Конор. Пиппа тут же придумала выход. Притворимся Лейлой Мид. У меня есть другая сим-карта, чтобы Стэнли не узнал мой номер. Я напишу ему от имени Лейлы, предложу встретиться сегодня вечером на ферме. На прошлой неделе она так и сделала, только вместо нее пришел Джейми. «Уверена, Стэнли не упустит возможности встретиться с настоящей Лейлой. Выяснить, чего она хочет, раз знает о том, кто он. Стэнли придет, точно вам говорю». «Заведи себе уже одноразовый телефон, какой у Энди Белл», посоветовал Рави. «Ладно, вымани Стэнли на ферму, и пока его нет, мы втроем залезем к нему и поищем следы Джейми». Конор кивнул. «Нет». — остановила Пипа. — Надо разделиться. Один из нас должен быть на ферме и, если понадобится, отвлекать Стэнли, пока другие не осмотрели дом. И потом, надо же предупредить, когда он поедет обратно. Она встретилась взглядом с Рави. — На ферму поеду я. — Но как же... — Без возражений. Я останусь на ферме, а вы пойдете к Стэнли. Он ведь живет на Уэкэс Энд — Через два дома от Энта, верно? обратилась она к Конору. Да, я знаю, где это. Пипа! взмолился Рави. Скоро вернется мама, повысила голос Пипа. Ступайте! Я скажу родителям, что проведу вечер у Рави. Встречаемся в девять. Мне еще надо отправить сообщение и подготовиться. Хорошо. Конор многозначительно подмигнул и пошел на выход. Маме, ничего не говори! Крикнула она ему вдогонку. Пока рано, вообще никому не рассказывай. Понял. Он сделал еще шаг. Рави, пошли? Э-э-э, иди я догоню. Рави подошел вплотную к Пипе и коснулся губами ее волос. Что? Подняв голову, Пипа посмотрела ему в глаза. Зачем ты лезешь на рожон? Тихо спросил он. Давай на ферму поеду я, а ты пойдешь в дом Стэнли. Так надо, Рави! Щеки пипы залились румянцем. К нему в дом должны пойти вы с Конором, потому что Джейми его брат, а для тебя это шанс спасти хотя бы его, помнишь? Она откинула прядь волос, и Рави удержала ее руку, прижимая к своему лицу. Я хочу, чтобы ты нашел Джейми. Он улыбнулся, переплетая свои пальцы с её. «Уверена, ты ведь будешь там совсем одна». «Справлюсь», — успокоила его Пипа. «Постою в кустах, делов-то». «Ладно». Рави потянул ее руки вниз и коснулся лбом её лба. «Мы найдем его», — прошептал он. «Всё будет хорошо». На какую-то долю секунды... Пиппа осмелилась ему поверить.